Глава 18. За каждой недоверчивой девушкой есть парень, который превратил её в такую. Дарья. Мэл лихорадочно копается в телефоне. Мэл ищет номер Грейс в нём. Мэл вздыхает, шепчет проклятие. У неё ничего не получилось. Она не исполнила свою мечту. Мои пальцы дрожат вокруг ручки, когда я смотрю на последнюю запись в моём дневнике. И пытаюсь вспомнить момент, когда она поселила это в меня, к тому моменту, когда она достигла Грейс, позиция на должность соучредителя была уже занята. Когда я завела чёрную записную книжку, то не подозревала, что смогу когда-нибудь достичь того уровня зла, которое я сотворила с ней. Но я не только повторила ошибку из-за своей ревности, лишила кого-то единственной возможности в жизни. Я сделала это со своей матерью. Я перекатилась на своей кровати и посмотрела в потолок. Недавно, особенно после появления Пенна, я начала подумывать о том, чтобы закончить встречи с причердом. Он мне больше не нужен. И сейчас меня гложет, что мне придётся увидеться с ним завтра и рассказать ему всё. Я направилась вниз за стаканом воды. Наверное, сейчас около полуночи. Свет в доме не горит. Единственный слышимый звук работающая система отопления и кофемашина, которая греет воду автоматически. Как только я схватила стакан воды и направилась в комнату, то услышала звук открывающейся входной двери и повернулась на автомате, столкнувшись с избитым Пенном. Его лицо было в синяках, порезах и шишках. Он хромает в сторону кухни, таща за собой левую ногу и врезаясь в стены, статуи и растения. Очевидно, его повреждения перешли все границы. Я открываю рот, чтобы спросить, был ли он в змеиной норе. Но сразу же закрываю, вспомнив, что это не мое дело. Мамочка его малышке может позаботиться о нем. Он дал мне это понять в прошлый раз. Так, что мне стоит перестать унижаться ради парня, который грубо воспользовался мной, который лишил меня девственности, пообещав другой. Хорошо, что в тот раз он был в презервативе. Не стоит совершать обременяющих ошибок. Я разворачиваюсь и бегу по лестнице. Скали и Каэтон. Я продолжаю идти в комнату, вверх, вверх, вверх. Я сделаю это. Я не повернусь. Я не позволю себе утонуть в его светлых глазах и тёмной душе. Глаза стик, исправился он. Рука хватает подол моей футболки, и он тянет меня на две ступени вниз, затягивая в нишу между кухней и гостиной. Я морщусь, когда ощущаю запах алкоголя и крови. Его глаза опухшие, с нижней губы капает кровь прямо на ботинки. Пианый Пен. Не думала, что ещё хоть раз увижу его таким после того дня. Он обычно встаёт в одно и то же время, в любую погоду и идёт на тренировку, всегда похожий на пачку новеньких купюр из банкомата. Чего ты хочешь? шепчу я, и ощущаю себя такой хрупкой в его руках. Поцелуй. Я отталкиваю его челюсть. У него нет шансов. сдохни, скалли, хотя он и так выглядит, будто это сейчас случится. Я разворачиваюсь и бегу к лестнице. Он снова хватает меня за запястье. В его взгляде читается мольба, брови сведены. Он выглядит ранимым. И старая Дарья испытывает огромное удовольствие от теплоты этих глаз. Но новая я желает смерти со сознанием того, что ему больно. Более того, что он всегда страдает. Умойся, тихо говорю я. Или получишь заражение крови. Поможешь, надламывается его голос, полный боли. Почему не попросишь свою девушку сделать это? Потому что она живёт в двух городах отсюда. Неверный ответ. Потому что я не хочу её помощи. Я хочу твоей. Я закрываю глаза, пытаясь убедить себя, что я просто помогаю ему обработать травмы. Я не ложусь с ним в постель. Думаю, что я никогда не видела Пенна в таком состоянии. Но ну, в физическом так точно, но в эмоциональном я впервые вижу его таким. Я вижу его чувства. Стены пропитаны его эмоциями, воздух наполнен ими. Я иду к шкафчику над раковиной и достаю аптечку, пододвигаясь чуть ближе к нему. Он запрыгивает на кухонный остров и взглатывает, когда я начинаю обрабатывать раны тёплой тканью, которой домработница протирает плитку. Потом я протираю всё антибактериальной салфеткой и накладываю повязку на лоб, хотя там не помешали бы швы. Я не спрашиваю его о том, что произошло. Он рассказывает сам. Я дрался с тремя парнями в змеиной норе. Это глупо, шепчу я. Специально. Это действительно глупо. Он пытается смеяться, но его губа снова лопается. Так, я делаю шаг назад, как новенький. Как Нью-Йорк. Не могу даже думать об этом городе без желания истошнить. Не думаю, что ещё хоть раз поеду туда. Нет. Что нет? Не делай вид, что мы друзья. Я закрываю аптечку и кладу её назад в шкафчик. Когда я возвращаюсь в комнату, нахожу, что мой чёрный дневник исчез.